Пробовала и наговаривать на него, и отрицательные стороны его выставлять, и ухом не ведет. — Ну, знаете, это смотря какие стороны выставить. — Вы что ей говорили? — Да будьте уж покойны. Нехорошая говорила, что он и картежник, и мод, и женщины за ним бегают, и сам он к женскому полу неравнодушен. Так расписала, что другая бы и смотреть не стала.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 — Письмецо строчите, да? Дел хорошее. — А я зашел к вам поболтать. Давно видели мы его друга Мостакова. — А вы разве друзья? — Мы-то водой не разольешь. Я люблю его больше всего на свете. — Ох, серьезно? — А как же? Замечательный человек. Кристальная личность. — — Спасибо, милый Макс, а то ведь его все ругают, и мамы, и все. А мне это так тяжело. — Лидочка, дитя мое, вы простите, что я вас так называю, но... — Никому не верьте. Про Мостакова говорят много нехорошего. Все это ложь. — Приотчаянная, злобонная ложь. Я знаю Мостакова, как никто. Редкая личность, душа изумительной чистоты. — Ах!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 От лошади пар идет, и от пролетки идет пар. А они говорят «мот». А раза три отойдет от извозчика, опять вернется. И все это из-за гривенника. Хотел бы я быть таким мотом. А, да разве он такой? А со мной, когда едет, никогда не торгуется. Ну что вы, кто же осмелится предами торговаться?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 Однако он мне несколько раз подносил цветы. Вон и сейчас стоит букет белые розы и мимоза, чудесное сочетание. «Знаю», — говорил он мне, — «роза 4.20, мимоза 2.40». «В разных магазинах покупал». А, «А почему же в разных?» «А в другом магазине мимоза на четвертак дешевле, а да еще выторговал 15 копеек». О, это настоящий американец воротнички у него например гутоперчивые каждый вечер резинкой чистит стану я говорит прачек обогащать и верно с какой стати Ах, иногда я гляжу на него и думаю вот это будет муж вот это отец семейства да счастлива будет та девушка которая Постойте.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 — А женщина вообще, Лидочка, простите, что я называю вас Лидочкой. — Страшные дуры! — Ну уж дуры. — Дуры! — стукнул кулаком по столу разгорячившийся Макс. Спрашивается, чем им мастаков не мужчина? — Так нет, всякая нос воротит. — Он, — говорит одна, — неопрятный. У него всегда руки грязные. — Так что, что грязный? Велика важность, зато душа хорошая, зато человек кристальный. Это вот, например, изволите знать, Марья Кондратьевна Ноздрякова, изволите знать? Нет, не знаю. Я тоже, положу, не знаю, но это не важно. Так вот она вдруг заявляет, никогда я больше не поцелую вашего Мостакова, противно. Это почему же, скажите, на милость противно, кристальная чудесная душа, а вы говорите противно. Да я, говорит, сижу вчера около него, а у него по воротнику насекомое ползет. О, сударня, да ведь это случай, может, как-нибудь нечаянно с кровати заползло. И слышать не хочет глупая баба. У него, говорит, и шеи грязные Тоже подумаешь, несчастье, катастроф Вот, говорю, уговорю его сходить в баню, помыться, и все будет в порядке. Нет, говорит, и за сто рублей ему не поцелую. За сто не поцелуешь, а за двести, небось, поцелуешь. Все они хороши, женщины ваши. Макс. Ох. Все таки это неприятно то что вы говорите почему а по моему у вас такого ярко выраженная индивидуальность протест какой то красивый не хочу чистить ногти не хочу быть как все анархист в этом есть какой то благородный протест Ой. а я не замечал чтобы у него были ногти грязные обкусывает все великие люди обкусывали локти наполеон там спиноза что ли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 да мозоли Ой. я ему несколько раз говорил почему не срежешь да бог с ними не хочу возиться ах чудесная детская хрустальная душа глава третья. дверь скрипнула евдокиия сергеевна взглянула в комнату и сказала с затаенным вздохом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 — сказал Двуутробников снисходительно. — Ну, ладно, что уж с вами делать. — Полтораста так полтораста! Давайте!